Молодой священник от страха снова упал на пол, но Рэйчел узнала звук. Это был дровоик Монка. — Наш с радостной надеждой в голосе проговорила она. Четырнадцать часов четыре минуты. Грей подошел к здоровенному дымящему с отверстию в двери, ведущей в резницу. Монк в это время вешал на плечо свой знаменитый дрововик. — Похоже... Рано или поздно мне придется отдать римско-католической церкви свою мечную зарплату на восстановление дверей в ее храмах, — с невозмутимым видом проговорил Грей просунул в дыру руку и отбросил в сторону металлический шест. После громкого выстрела из дробовика необходимость вскрытности отпала. — Рэйчел, Вингор! — окликнул он, войдя в коридор. Оттуда послышали шаги, и на пороге появился Рэйчел с пистолетом в руке. — Мы здесь? — сказала она. Идущий следом Вигр вел под руку почти полностью обнаженного мужчину. Тот был бледен и испуган, но присутствие его спасителей, похоже, добавило ему сил. А может быть, этому способствовали приближающиеся звуки полицейских сирен. Преподобный Джастин Менелли представил Вигр, спасенного своим товарищем. И они быстро обменялись впечатлениями и новостями. «Значит, у нас все же есть одна из костей?» — удивленно спросил Грей. «Полагаю, нам следует доставить оставшуюся реликвию в Рим, причем как можно скорее», — сказал Виггер. «Они пока не знают, что она у нас, и мне очень хочется оказаться под защитой Леонинской стены». Ватикана раньше, чем это станет им известно. Рэйчел кивнул. Преподобная Менелли сообщит представителям властей о том, что тут произошло. Но при этом он не должен проронить ни слова о нашем присутствии здесь, и тем более о том, что в нашем распоряжении оказалась часть святых мощей. вигр посмотрев на свои часы, сообщил. Через десять минут отправляется скоростной поезд на Рим. Если успеем на него, мы уже к шести часам вечера окажемся там. Грай согласно кивнул. Чем более скрытными будут их передвижения, тем лучше. Вот и поехали, — сказал он. Отец Минали сопроводил их до бокового выхода из базилики, рядом с которым они оставили свою машину. Рэйчел, как всегда, села за руль, и под звуки приближающихся сирен машина сорвалась с места. Откинувшись... На заднее сиденье Грей сунул руку в карман и нащупал там китайскую монету. Предмащути, что ему чего-то не хватает, чего-то очень важного, но вот чего. Пятнадцать часов тридцать девять минут. Речил вышла из роскошной ванной комнаты сверхскоростного поезда экспресса и прошествовала в купе первого класса. Ее сопровождала Кэт. Было принято решение, что никто из группы ни на секунду не должен оставаться один. Рэчел умылась, почистила зубы и расчесала волосы, пока Кэт стояла на посту возле двери. Теперь, идя по коридору вагона, они ощущали едва уловимую дрожь от биения колеса рельсы. Соединявший Милан с Неаполем, суперскоростной экспресс, Последнее достижение научной мысли Италии двигался с непостижимой скоростью в триста километров в час. «Ну и что там насчет вашего командира?» — спросила Рэйчел, воспользовавшись тем, что она хотя бы ненадолго осталась один на один женщиной. Кроме того, ей было приятно впервые за последние несколько дней поговорить о чем-то ином, кроме костей и убийств. как даже не подняла глаз на собеседницу. «О чем это ты?» «У него есть кто-нибудь там дома? Ну, может, подружка?» Кэт удивленно посмотрела на итальянку и заговорила. «Не понимаю, какое отношение личная жизнь, а что насчет тебя и Монка Перебил ее Рэчел, осознав, насколько странно прозвучал ее первый вопрос. «Вы все специалисты в самых разных властях. Остается ли у вас время на личную жизнь?» Рэйчел было любопытно, каким образом этим людям удается балансировать на грани между обычной человеческой жизнью и полной опасности существованием рыцарей, плаща и кинжала. Для нее самой представляла большую трудность найти себе подходящего мужчину, который к тому же смирился бы с ее беспокойной работой лейтенанта Карабинеров.